Глава девятая. 254-й день после вспышки. Где-то в горах Апалач. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Пробормотал Джексон. Джексон. Мы натолкнулись на заброшенную ферму. Причудливый домик построенный на возвышенности, с креслами-качалками, на крыльце и амбаром неподалеку. Похоже, раньше он принадлежал человеку, который курил трубку, вырезанную из кукурузы, носил комбинезон и говорил с южным акцентом. Я не могла спокойно смотреть на это убежище. Уже пять дней у нас не было приличной крыши над головой. Как и всегда, все, кроме Селены, вымокли и замерзли. Мои зубы стучали, в животе урчало — На такой большой высоте холод пробирал до костей, а иной раз температура опускалась ниже нуля. Но все же мы проявляли осторожность. «Даже если дом пустой, безопасно ли оставаться в нем?» спросил Финн. Он смотрел настроение с той же тоской, что и я. Зомби все еще преследовали нас, а до заката оставалось пара часов. «Бэкманам будет сложно подняться так высоко, правда?» — поинтересовалась я. «Как и тебе, Эви», — жизнерадостно произнесла Селена. «Скука. Нам пришлось сбираться на высокую скалу по веревке. Я никогда в жизни не забиралась на скалы и поэтому болтала, словно форель на крючке. И даже Мэтью, о котором я, беспокоилась не меньше, чем о себе, по сравнению со мной выглядел альпинистом». Джексон не присоединился к нашему обсуждению, направился к домику. Когда мы двинулись следом, он бросил «Я пойду один». В прежние времена Селена все равно бы побежала за ним, но сейчас она не отлипала от меня, как жвачка от подошвы. «Будь осторожнее», — сказала я ему. «Будь осторожнее». Джексон пристально посмотрел на меня. На лице промелькнули какие-то эмоции, которые он быстро скрыл. Наблюдая за тем, как он уходит с арбалетом наготове, я снова задалась вопросом, что творилось в его голове. Мы не разговаривали с тех пор, как я поцеловала его. Неужели он жалел, что ответил на поцелуй? После той ночи мне казалось, что он будет держаться от меня подальше, но... Порой я все же так же ловила на себе его взгляды. Иногда на лице Джексона отражалась горечь, будто я обидела его, но... Чаще взгляды не казались мне испепеляющими, скорее... Обеспокоенными, словно он пытался разгадать очередную головоломку. Сначала Джексон осмотрел небольшой амбар. Судя по тому, что не раздалось ни единого выстрела, там никого не было. Затем он направился к домику. Пожалуйста, будь осторожней. Пожалуйста, будь осторожнее. Через некоторое время я увидела поднимающиеся из трубы дымок. От облегчения и радости у меня подкосились ноги. У него все в порядке а мы обзавелись настоящей крышей и очагом. «Я могу замаскировать дым», — сказал Финн. Селена покачала головой. «Не нужно». «Мы в облаках». «И Джейди знает об этом. Иначе не стал бы разжигать огонь». Он вышел из домика и кивком пригласил нас присоединиться. Задвинув самоуважение, мы устремились к нему, как к границе дружественной страны. Внутри было пыльно, зато имелась кровать — Деревянная ванна и буржуйка, в которой горел огонь. Перед крыльцом стояла бочка с дождевой водой, над печкой висел помятый котел. Вдоль одной из стен владелец дома, который уже сюда никогда не вернется, расположил связки дров. Ну, сложите все это вместе. Нас ждала горячая ванна. Не зря таскала с собой маленькие бутылочки с гелем для души и шампунем. Это было такой невероятной удачей и таким неожиданным поворотом, что на какой-то момент этот домик показался мне ненастоящим. Предлагаю сыграть в камень ножницы бумага, чтобы определить, кто первым принимает ванну. Объявила я. Играть согласились только Финн и Селена. Мать отказался, так как медиум с легкостью обыграл бы нас, и устроился в одном из кресел качалок на крыльце. А Джексон это просто не интересовало. «Лучше поохочусь на рябчиков», — сказал он и вышел. Потом на его голоса и поведению было понятно, за ним лучше не ходить. И в этих местах отыскать Йетти было куда проще, чем рябчиков. Но я оставила замечание при себе. Селина беспокойно посмотрела Джексону вслед, напомнив мне о том, что он мог и не вернуться. Она несколько дней сохла по нему, и это очень бросалось в глаза. Поначалу меня это бесило, но потом я представила себя на ее месте — Из-за обмана Фина она решила, что Джексон выбрал ее, что ее мечта сбылась. Наверное, Селене было не по себе. Ведь приходится путешествовать с парнем, с которым, как ей казалось, они целовались, и с парнем, который ее обманул. И теперь, когда все должны были ненавидеть Селену, я начала ее жалеть, несмотря на все гадости, которые она мне делала. Несколько дней назад я поняла, что никто не хочет быть монстром, но именно такой мы ее и считали. Она снова и снова пыталась тянуть Джексона в разговор, а он продолжал игнорировать ее, будто не слышал. Он уходил в свои мысли, накидывал на голову капюшон и пробирался вперед. Ему было как будто все равно. Мне тоже. Не думай о нем. Я планировала потратить большую часть воды и времени, чтобы смыть пепел. Иногда мне казалось, что он уже стал частью меня, навечно осев на коже, как на всех поверхностях Хайвенхауса моего дома в Луизиане. Когда я выиграла право первой принимать ванну, Селена лишь закатила глаза, а затем уселась на крыльце рядом с Мэтью, чтобы настругать стрел. Финн посеменил камбару в поисках припасов. Я закрыла дверь и приступила к делу. Насколько сложно было вскипятить воду для ванны? Однажды я посмотрела эпизод Маленького домика в прериях. Примечание. Телевизионный сериал, в котором рассказывается о семье первопроходцев отправившихся в путешествие по еще неизведанным землям Америки. Конец примечания. Что ж, настало время прокачать мое умение. Через час я, заработав четыре ожога, опустилась в небольшую ванну с горячей водой, которая доходила мне до пояса. Благодаря гелю для душа на ее поверхности пузырилась пена. Если бы мои покрытые волдырями ноги не пощипывало от регенерации, клянусь, я бы подумала, что сплю или если бы меня не охватил страх из-за ухода Джексон. Я грелась в тепле потрескивающей печки, мыла волосы и размышляла обо всем, что произошло за последнюю неделю. Каждый день мы уносили свои задницы подальше от Бэгманов, а каждую ночь нам приходилось прятаться. Зомби, в свою очередь, преодолевали километры, пока с рассветом не зарывались под землю. От этой мысли у меня до сих пор шли мурашки. Наша гонка длилась несколько дней, И все это время мы практически не спали. Но я постоянно осторожничала, не расслаблялась ни секунды. И продолжала слабеть. Мои раны заживали, но новые волдыри появлялись быстрее, чем успевали зарубцеваться старые. Осторожничала не я одна. Селена, как прирожденная охотница, всегда тщательно присматривалась к окружению, но сейчас ее тревожно зашкаливала. Каждое утро она возвращалась назад, чтобы последить за Бэкманами, и вчера она принесла неутешительное известие. Их становится все больше. Наверное, они питаются всеми, кто встречается им на пути. Это напоминало снежный ком, который увеличивается в размерах, скатываясь со склона. Если Тарда орда догонит нас. Нервозность Фина тоже увеличивалась, но он больше походил на наркоманов завязки. Что случится, если в ближайшее время он не обманет кого-нибудь? Когда мы только познакомились, он то и дело шутил, а сейчас постоянно нервничал и частенько просил перепроверить маршрут по карте, чтобы убедиться, что мы не подошли слишком близко к шахтам. Селену он игнорировал. За это время сказал ей всего несколько слов, зато, казалось, всячески старался свести нас с Каджуном. Словно если бы не его выходка, у нас все было бы в порядке. Удачи. На мой взгляд, здесь не поможет даже магия. Мэтью стал еще более замкнутым, но часто бросал на Джексона испытывающий взгляд. Мне с трудом удавалось покормить его, а все, что он говорил, казалось сущей бессмыслицей. Если я спрашивала его, не болит ли голова, он отвечал, «Берегись прикосновения смерти». Однажды Мэтью проснулся посреди ночи. Он стал рвать на себе волосы и с криком просить воды. Когда я попыталась напоить его из своей фляги, Мэтью отшвырнул ее, Удивительно, но именно Джексон тогда успокоил его. Словно разговаривая с напуганной лошадью, он повторял, «Эй, парень, не волнуйся, успокойся!» Когда же мне удавалось поспать хотя бы пару часиков, мне снился смерть. Все в той же пустыне, все в той же обстановке. Каждый раз его прикосновение ко мне было все ближе, и я более отчетливо ощущала запах раскаленного песка и пота его лошади. Последний раз мне снилось, будто я устремила взгляд в небо и увидела карту суда, который парил над нами. Смерть все реже и реже залезал ко мне в голову, наверное, занимался чем-то другим. И прямо сейчас мой разум был свободен от него. Волки и фауны продолжали преследовать нас, они сверкали в темноте глазами, как чертовы мультяшные фоссы. Примечание — самый крупный хищник Мадагаскара из семейства Виверовых, персонаж анимационного фильма «Мадагаскар», конец примечания. Но никогда не приближался к нам, из-за чего мы так и не смогли хорошенько рассмотреть. Вчера призывный крик фауны «красные когти и зубы» зазвучал громче остальных, а значит, она наконец решила подобраться ближе к нам. Когда она сделает свой ход? Почему не атакует нас своими животными? Причувствие беды росло, стресс становился практически невыносимым. Волки кружили поблизости, бэгманы шли по пятам, а мы подбирались к логову каннибалов. Но еще раздражала постоянная морсь. Несмотря на предупреждение Мэттью, мне уже хотелось, чтобы небеса разверзлись. Казалось, будто кто-то потешался и постоянно колол твою руку. Меня беспокоило и поведение Джексона. Он стал более внимательным в мелочах. Например, затопил печь, но не остался, чтобы насладиться теплом. А позавчера, когда мы укрылись в самодельном убежище, расчистил возле себя место ответок. Для того, чтобы я села рядом? Или чтобы укрепить ими стены? Он помог мне успокоить Мэтью. Переживал, что парни услышат Бэкмена. А вчера Джексон отдал Мэтью половину энергетического батончика. Но когда я улыбнулась, он нахмурился будто его поймали за каким-то глупым занятием. Однако этим утром его поведение изменилось. Он несколько раз открывал рот, словно хотел что-то сказать, а потом резко закрывал. Так бывало, когда мы еще учились в школе. А еще он весь день старался держаться поближе ко мне. Неужели его беспокоило, что я уже несколько дней не превращалась в императрицу? М? Или я искала смысл там, где его нет? Я скучала по Джексону, чувствуя боль в груди каждый раз, когда вспоминала, как мы путешествовали вдвоем. Именно тогда мы и начали сближаться. Я уткнулась лицом в ладони, но тут услышала, как кто-то поднялся на крыльцо. «Эй, там Эви, чувак!» «О, какого черта, Каджун?» — донесся снаружи голос Фина. Мне показалось, что он говорил, прикрыв нос». Джексон ударил его? «Снова притворишься мной, и в следующий раз я ударю намного сильнее, понятно?» Проскрежетал Джексон. «Откуда снова взялась эта внезапная злость?» «Да, хорошо», — глухо ответил Финн. «Я вроде как ожидал такого. А теперь исчезнете, посидите в амбаре». «Джексон собирался войти сюда?» «Я даже не успею дотянуться до одежды. Вот дерьмо!» Я погрузилась глубже и обхватила грудь руками в надежде, что мыльная пена скроет все, что ниже.